Через полчаса действительно страдания прекратились. Исчезла не только боль, но и сама неприятная необходимость всё время думать о боли и ожидать её. Ещё спустя полчаса он ощутил прилив сил и стал догадываться, что, возможно, перебрал с медикаментами. Но было уже поздно. Волна бешеной активности накрыла Знаева. Он позвонил в юридическую контору «Капланы-партнёры» и, и заключил договор на адвокатское обслуживание. Он позвонил в риэлторскую фирму «Золотая миля» и распорядился снизить цену своей квартиры на 20%. Он позвонил сыну и дал несколько рекомендаций насчёт последнего трека. Первая часть была явно затянута, тогда как третья и лучшая часть композиции наоборот звучала скомканно, не твёрдо хотя мелодически показалось самой интересной и вообще крутой. Он позвонил второму сыну, но его телефон был отключён. Он позвонил Герри и напомнил, сегодня вечером обещана встреча с дизайнером одежды. Он позвонил в компанию аудит эксперт и сообщил, что намерен подать иск против налоговой инспекции, неправомерно приостановившей операции по банковскому счёту компании «Торговый дом. Готовься к войне». Он позвонил в компанию МТС и сделал официальное заявление о своих подозрениях насчёт того, что его телефон прослушивается. Он позвонил матери своего второго ребёнка, но она не ответила на вызов. Он был разочарован и недоволен. Может быть, эта женщина ему всё-таки снова понравилась, и он надеялся, что она с готовностью схватит трубку и предложит что-нибудь особенное. Например, «давай встретимся». Но не схватила и не предложила. Он позвонил в интернет-аптеку, заказал полный список нейролептиков по имеющемуся рецепту и с удивлением узнал, что интернет-аптеки больше не продают нейролептики. Правила ужесточились. Он позвонил Плотскому, но тот сбросил вызов. Он позвонил в банк, где держал свои личные счета, и ещё раз убедился, что на все его денежные средства наложен арест по искам различных физических лиц, а также налоговой инспекции. Он позвонил Герману Жарову. Тот ответил, что его нет в Москве, а как вернётся, выслушает внимательно. Он позвонил Богу, потом Дьяволу. Телефоны у обоих были переключены на автоответчики. «Разумеется», — подумал Знаев, ничуть не смутившись. «Нас слишком много у Бога, а у Дьявола ещё больше». Он прошёлся по торговому залу магазина, когда-то им созданного и построенного, и понял, что цель достигнута, дело сделано. Теперь этот проклятый и ненаглядный, в муках рождённый магазин — самостоятельное существо, живущее автономно от родителя. Супервайзеры и мерчендайзеры бегали мимо него, помогая выгрузить с полок бутыли с ацетоном и мешки с сахаром. Покупатели не толкали друг друга плечами, нет, но возле касс неизменно копились очереди. Магазин держал сверхнизкие демпинговые цены. Только за счёт низких цен удавалось поддерживать оборот, наполнять кассы сальными трудовыми тыщенками переутомлённых жителей ближнего Подмосковья. На самом деле, Знаев и Горохов, хозяева магазина, ничем не управляли. Все отделы были сданы в аренду торговым сетям. Овощной отдел держал Рахим, хлебом занимался Серёжа, алкоголем и сигаретами и Гриша. И тот, и другой, и третий дважды в неделю приезжали на огромных джипах проконтролировать процесс и выглядели сытыми и процветающими. Секреты торговли водкой и табаком были им хорошо известны, При встрече они крепко сжали Знаеву руку и арендную плату вносили вовремя или с небольшим опозданием. Все они были в сущности неплохими людьми, по-своему обаятельными, но разговаривать с ними дольше трёх минут Знаев не умел. В мире розничной торговли он был абсолютным чужаком. Компании «Готовься к войне» принадлежал лишь один стеллаж в углу торгового зала. Здесь плотными рядами стояли канистры, ведра, эмалированные тазы, резиновые сапоги и валенки, галоши отдельно. На вешалках теснились ватники, брезентовые плащи, душегрейки с кроличьим мехом. А на самом видном месте маячил «Патриот» — манекен в полный рост, одетый в соответствии с основной концепцией торгового дома. Солдатские берцы, черные хлопковые штаны — подпоясанные солдатским ремнём, телогрейка и тельняшка, обтягивающая выпуклую пластмассовую грудь. На идеальной атлетической фигуре патриота даже бесформенный ватник сидел, как концертный фраг на дирижёре симфонического оркестра. Знаю, всмирил патриота критическим взглядом и пообещал себе, что обязательно доведёт до конца затею с телогрейками собственного дизайна. Хоть что-то полезное должно было остаться. Хотя бы телогрейка, заново придуманная и хорошо сшитая. То, что затея с магазином провалилась, было давно понятно. Для продажи спичек, керосина и кирзовых сапог не нужен специальный супермаркет. Люди, использующие в хозяйстве керосин, не ходят дальше ближайшего сельпо. Люди, покупающие сахар в мешках, не обязательно подпоясываются солдатскими ремнями. Любители солдатских ремней не всегда думают о войне. В периоды кризисов, падения спроса, все торговые сети мгновенно меняют свои стратегии, выбрасывая на полки дешёвую еду и одежду. Бывший банкир Сергей Знаев не мог конкурировать с Ашаном и Дикси, да и не хотел. Он обошёл патриота справа и слева. Под любым углом зрения, с расстояния в 3 метра и 15 метров, манекен выглядел глупо и жалко. Люди шли мимо, толкая тележки, не обращая на пластмассового болвана никакого внимания. К сожалению, покупатели тоже не отличались красотой и стройностью. Однотипно-пергидрольные бесформенные женщины и помятые похмельные мужчины. Они сами были похожи на скрипящие смазные сапоги или стоптанные валенки. Нижний слой общества — малоимущие, угрюмые, неопрятные. Привести в движение десятки миллионов долларов, объединить сотни людей, потратить годы, построить огромное капитальное здание, набить его до потолка жратвой выпивкой, одеждой и обувью, Только для того, чтобы пришли самые бедные, нездоровые и недалекие. Так называемый народ. Молчаливое большинство, нищие духом, которые наследуют землю. Знаев, огляделся и не увидел вокруг ни одного человека моложе сорока. Ни одной улыбки на шершавых лицах, ни одной короткой юбки, ни одного крепкого бицепса. Он создал гетто для унылых, место сбора неудачников. Знаев, примерился и ударом ноги опрокинул манекен, испытав при этом огромное наслаждение. Шагающие мимо покупатели прянули прочь, словно рассыпались захватные карты из старой колоды. Подбежала девушка-продавец в форменной тужурке с пятиконечной звездой на спине, остроносая, решительная. Хозяина не узнала. «Мужчина, в чём дело?» «Ты не знаешь, кто я?» Миролюбиво спросил Знаев, подходя к упавшему патриоту. «Мне всё равно», — резко ответила девушка. «Верните вечное место. Я охрану вызову». «Не шуми», — попросил Знаев. «Давно тут работаешь?» «А ты мне не тыкай», — отрезала девушка и оглянулась. Появившийся сбоку охранник узнал босса, махнул ей рукой. Звал подойти ближе, но не кричать же при всех, что нервный мужик, атаковавший манекен, на самом деле не псих, а наоборот, владелец предприятия, то есть практически полубог, недосягаемый для критики. Знаев ухватил патриота за талию и понёс через весь зал, подальше от людских глаз. Вышел в служебный коридор, пропахший несвежей рыбой, и швырнул пластмассового парня на пол. Таблетки действовали, возбуждение усиливалось, мысли догоняли одна другую. Понял, что всегда ненавидел запах магазинных подсобных помещений. Любую вонь мог стерпеть, только не эту, ведь селёдочную густую, навевающую мысли о плутовстве и обжорстве. Понял, что магазин следует срочно продать вместе с манекенами, запахами, подсобными коридорами и прочими оцинкованными ведрами. Снять звезды с фасада и со спин продавцов. Выплатить солидные премиальные Маше Колыванову и Алексу Горохову и распрощаться с обоими. Потом уехать на войну и там сгинуть. Он вернулся в кабинет Горохова, достал из-под стола новую бутылку и налил себе ещё. Там, под хозяйским столом, бутылок было достаточно. Он не был разочарован, не ощущал ни горечи, ни досады. Привык проигрывать, давно приобрёл иммунитет. Любой человеческий опыт — это прежде всего опыт эмоциональный. Получивший по физиономии навсегда запоминает вкус крови во рту. Проигравший никогда не забудет горечь и поражение. «Привычка свыше нам дана», — вспомнил Знаев. «Замена счастью она». «Если это так, значит, я должен быть абсолютно и непобедимо счастлив». «Может быть, так оно и есть. Может быть, я на самом деле». «Счастлив самым глубоким и чистым счастьем, но не чувствую этого».